Глава 30. Я думала, будет очень тяжело. Но получилось все в точности так, как я сказала. Когда мы были вдвоем, поток воспоминаний просто обтекал нас со всех сторон. Мы могли видеть, слышать, даже чувствовать эмоции. Но они больше не рвали душу на куски. Они были именно тем, чем были. Воспоминаниями. Я даже в трансе чувствовала легкое недоумение и огромное облегчение Микаэля, который уже был готов пережить этот ужас заново. Но нет, не пришлось. Интересного, правда, в его воспоминаниях оказалось немного. Как я поняла по несколько раз, повторившиеся картине перед глазами по-настоящему следователю заинтересовал только один момент — кинжал. Не но чем-то пропитанный, который бросили едва не сошедшему с ума от горя мальчишки в самый жуткий момент, когда он буквально стоял на острие своей мнимой вины. Когда мы вынырнули в реальность, первое, что я увидела, — это белое от потрясения и бешенства лицо Мариэлы. Она действительно не знала. Ну да, Мик же не жаловался и просто не рассказывал никому. Валькирия довольно быстро справилась со своими чувствами, правда, способом, который ввел в ступор мое оружие. Она дождалась, пока мы сядем на кушетке, а потом просто сгробастала Мика в охапку Стиснув с такой силой, что мой кос отчетливо скрипнул, то ли отжатия, то ли от потрясения, особенно когда Мариэла сначала чмокнула его в макушку, а потом прижалась к ней щекой. Тётям попробовал прояснить ситуацию он, но Валькирия просто встряхнула его, тихо проговорив. Когда-то давно в нашем клане действительно был этот варварский обычай, но он более тысячи лет как отменен и смысл его был совершенно в другом. Так оканчивали жизнь те, кто добровольно хотел уйти на перерождение, и только в том случае, если у них уже были прямые потомки. Потому я или кто-то из нашего клана в здравом уме никогда бы не положил тебе тот кинжал. Где ты был на занятиях по истории клана, безмозглый ты лентяй? «Э, но я был на занятиях. Возмутил Семика решительно выпутываясь из крепких теткиных объятий. И нам говорили совсем другое про ритуальный кинжал быстрой смерти. Чувствую, ты не врешь. Изумленно выдохнула Мариела, опять белая от сдержанного гнева. Кто был учителем на вашем потоке? Учитель Милениус. Задумчиво протянул Мик. Значит, старый хрыч. Тетка уже явно была в своих мыслях. Похоже, древним надо отвлечься от своих очень важных забот и проверить, что творится в кланах. Также задумчиво нахмурился Аид. Но это забота на будущее. А сейчас, юный кинжал, ваша очередь. Саша, иди ко мне, позвала я чуть подвигаясь на кушетке и освобождая место мелкому Я проверила. Вместе точно не больно и не тяжело. Как кино смотришь. Мик, скажи. Я... Кинжал явно не рвался мне навстречу. Я не хочу, чтобы это видели. Это... Саш. Он же все равно посмотрит. Стала объяснять я. И если ты будешь один, то получится, как снова все прожить, вместе со всем плохим, что было. А мастер Аид будет смотреть только те моменты, что касаются дела. Верно, мастер Аид? Я требовательно посмотрела на мозга чтеца. Методы привязки оружия у дикарей не отличаются моралью и гуманностью. Ледяной голос получился прям как из морозилки, хоть в напитке кубиками кроши. И эти моменты из памяти моего оружия я запрещаю трогать. Они отношения к тайнам дикарей точно не имеют. Всё же не зря я в любую свободную минуту читала их книги и смотрела сайты. И гордость Мика, который уже успел отбиться от тётки... встать у меня за спиной и обнять за плечи, пролилась в душу теплым бальзамом уверенности. «Я действительно могу ему запретить! Я вообще могу Сашку не отдать, спрятать его у лекаря и начать бодягу с тем, что он несовершеннолетний и покалеченный, и получит этот паразит доступ к его памяти примерно через год. А если разрешаю, так будьте любезны не трогать то, что вас не касается». «Хорошо, что вы предупредили об этом сразу». Будто и не заметив моего гнева и сарказма, ответил Аид. На заднем плане выдавала чуть слышные матерные, но многоэтажные конструкции валькирия. «Готовы приступать? Или молодому оружию нужно еще немного времени, чтобы собраться с духом?» Суховато переспросил Аид, всем своим видом транслируя неодобрение задержкой. «Ух, сухарь! Саш, не отстанете же!» Тоскливо переспросил мальчишка и сам себе ответил. Не отстанете. Но ты пообещала. Да. Иди сюда, ложись и просто расслабься. Я откинулась на кушетке, привычно освобождая место для второго участника, но потом снова вскинулась, вдруг поймала Мика за руку и попросила. Давай ты тоже с нами. Так спокойнее. Еще чего! — взбрыкнул был уже присевший на кушетку кинжал, но, посмотрев на дознавателя, вдруг умолк и кивнул. «Ладно, от тебя и твоего хахаля мне все равно не отделаться. Подыхать так слабухами и шмалью!» «Как ты нас назвал?» — задёргался у Мика глаз. «Да не бзди! Выражение такое! Уважительное типа, понял?» — Пошел на попятную Сашка. А я тихо захрюкала, зажимая рот ладонью. «Детский сад!» — поморщился Аид, но ему, похоже, было все равно, сколько нас вцепилось в пацанские плечи, чтобы того не трясло. В Сашкиной короткой и несчастной жизни было много того, чего я никому не пожелала бы пережить. Хоть в первый раз в реальности, хоть второй при сканировании. Холодные казённые стены, звериные нравы маленьких узников приютских спален, охреневшие от власти и вседозволенности взрослые, голод и побои, и болезнь, и страх, и... Стоп! Лента воспоминаний вдруг скрутилась. Рассыпалось на кадры, и один повис перед нами неподвижной картинкой. А голос Мика напряженно выдохнул. «Этот. Я его уже видел». Мелькнувшее на заднем плане неприметное обычное лицо довольно молодого человека увеличилось на весь экран. Это, кажется, один из искателей. Еще когда мастер была жива, именно он направил нас на то последнее задание. А еще раньше мы его видели... Хм, странно. В вашем клане принято договариваться с искателями лично? Слегка удивился дознаватель. Нет, мы так же, как и все, брали заказы в сети. Но этот... Сначала мы встретили его случайно. Точнее, не его, а компанию, в которой он веселился. Мастер заинтересовалась ими в баре, где мы отдыхали с ее подругами. Решила поинтересоваться, что это за новый клан. Они выглядели необычно. «В чем это выражалось?» — сощурил глаза Аид. «У женщин-мастеров были короткие стрижки одеты, они были в достаточно глухую одежду, а практически все оружие было в железе, что, согласитесь, для бара необычно. И они очень много тратили, очень много, хотя при этом вели себя тихо». Покажите мне это воспоминание. Но перед этим, что по поводу искателя?» Глаза дознавателя буквально загорелись, как у гончий, почуявший след. Мастер захотел познакомиться, а из всех самых разговорчивым оказался именно этот искатель. Он и пояснил, что ребята — выпускники Академии, пока только пытаются основать новый клан с большей свободой воли и своими правилами, а он им помогает с заданиями. Странно только, что эти молодые мастера были такие необщительные и почти сразу ушли, вместо того, чтобы продолжить многообещающее знакомство. У моего мастера к этому моменту уже было имя, да и у ее подруг. — Так, стоп! — резко прервал Мика Аид. Подруги твоего мастера, которые разговаривали с этим искателем, назови их имена. Мне почему-то показалось, что все присутствующие в комнате, кроме нас, очень напряглись. Словно услышали что-то очень важное и неприятное. антон это и океания», — недоуменно ответил Миг, «Из зеленого клана». И стало очень тихо. Только через полминуты уже почти постоянно бледная Мариэлла пояснила в ответ на наши вопросительные взгляды. «Они тоже погибли. Почти одновременно с моей племянницей. Почерк похож. Мы не могли понять, что связывало эти три гибели». Разве что их дружба. Вот теперь и миг побледнел. Резко, почти до прозрачности. «Океания при нас брала задание у того же искателя». Едва протолкнул он сквозь помертвевшие губы. «Пустяковые совсем. Он попросил ему одолжение сделать». «А в архивах заказчики разные. И все трое. Далеко не этот молодой человек». покачала головой совсем спавшая с лица Мриэлла. «Про родители! У Антуанетты тоже остался в живых стажёр арбалет. Он был на реабилитации и покончил с собой, как решили аналитики. Что-то очень неладно в нашем королевстве. Только и выговорила я, пытаясь осмыслить масштаб разверзшейся под ногами пропасти. Впрочем, не я одна. Покажите мне все воспоминания об этом человеке и той компании. — резко приказал мастер Аид, и на этот раз никто даже не подумал возражать. Мы шаг за шагом прошли вместе с Миком через каждое его воспоминание. А красивая у него была мастер. И вторая девушка. И я рядом с ними действительно мышь облезлая. «Блин, о чем я думаю?» — нашла время. Тёплая, немного грустная волна докатилась до меня от Мика совсем неожиданно. Он притянул меня к себе и обнял, не прерывая сеанса. и без слов сказал, что я не мышь. Я глупая мелкая цвирка. Его цвирка. И сравнивать меня он ни с кем не намерен. «Да харе там миловаться! Сейчас радуга изо всех щелей польется. прервал наши мысли недовольный и ворчливый Сашкин голос. «Нашли, блин, время!» Я очнулась, и оказалось, что сеанс просмотра уже закончил, и вся комиссия стоит и ждет нас. «Вы это...» — поймав наши взгляды, слегка замялся он. «Короче...» У меня еще тоже инфа осталась. Пусть просветит дальше, на всяк пожарный. Инфа у кинжальчика действительно была о том, что он не единственный такой сирота, в определенном возрасте, выдернутый из больницы или приюта добрыми волшебниками, вдруг нашедшими родную кровь, или ребеночка давно погибшего друга. А самое главное: Сашка показал Леймо. Ничем другим я это назвать не могу, хотя на физическом плане оно выглядело странным скоплением родинок под лопаткой. А вот на энергетическом... Выходит, каждого такого подкидыша еще в младенчестве метили и потом всегда могли найти, проверить потенциал и изъять. Изымали далеко не всех, примерно каждого десятого. Остальные браковались как слабосилки. Мы все посмотрели красочную сцену такой отбраковки. Сашкин дикарь искал себе щит кинжала и уже, кстати, нашёл, просто забрать не успел. Девчонку из приюта в каком-то аграрном мерке. Ее он тоже собирался накормить не душами простых людей, а мастером. Этот урод-рационализатор и не подумал доложить своим о сделанном открытии. О том, что можно скормить оружию душу мастера и поиметь с этого мегаплюшки. Я так понимаю, мегаплюшку он хотел пожирать в гордом одиночестве. заодно нагнув всех остальных. Да нагибался, слава богу. Так, резюмировал Аид, когда мы все это досмотрели. Дело принимает действительно ржавый оборот. И действовать придется быстро, а вы... Вот, держите на всякий случай аварийные телепорты, каждому. Дознаватель протянул с десяток неприметных фенечек. Носите их с собой и при любом признаке опасности переноситесь в отделение хранителей. Я послушно нацепила плетеную веревочку на запястье и быстрым шепотом объяснила Сашке, за какой узелок дергать, если не дай бог чего. Кинжальчик поморщился, ему хранители не нравились активно, но кивнул. — И никаких самостоятельных расследований, — хмуро продолжил Аид. — Надеюсь, у вас хватит ума не лезть в ржу поперек мастера. Сидите дома и зубрите теорию. Микаэль, ты ответственный. Охотиться за вами отступником теперь незачем. Но на всякий случай какое-то время и вы воздержитесь от охоты. А если все же придется, задание берите только через официальный портал. Знаю я эту манию молодежи. И про месть тоже забыть накрепко. Понятно? Вот тут Мариэлла так энергично закивала, что я думала, у нее голова отвалится. И Мику кулак показала. Кажется, Мик слегка покраснел. В голове его царил сумбур. Ну да, то ли похвалили его целым ответственным назначили, то ли уши надрали и под домашний арест посадили. Уроки учить. А по мне так все правильно. Нафиг мне никакие расследования про дикарей не сдались. Наелась я этими персонажами. По самую макушку. Так что домой и точка. Ну, я цапнула обоих своих железяк за руки и целенаправленно потащила из приемной, пока отпускают. Когда мы выходили, нас поймала Жанна и протянула карточку. «Эти типусы еще нигде не засветились, а потому официально бы не заплатили и малого куба. Но наши сиятельные работодатели оценили ваши старания. подмигнула девушка. «Ха! Да хоть крокодила оценили, от денег я точно не откажусь. Это нам моральная компенсация за все страдания». «Только карточку я сразу Мику сунула в карман. Он у нас казначей», — как-то так сложилось, — У него пусть голова и болит, как потратить». Мик удивленно моргнул и очень заметно озадачился. Задумался, то ли его опять похвалили, то ли припахали без спроса. «Вот и правильно», — хлопнула в ладоши девушка. «Накорми там своих. Посытнее. Мужики не должны голодными зенками светить. У них от этого характер портится. А вот старших реально пока лучше послушать и никуда не соваться без крайней нужды». Но это не значит, что вы не можете погреться под солнышком на пляжике в зеленой спирали. Там штаб-квартирка такая, уматная, море, солнце, песочек, куча хмурых мужиков в смокингах. Романтика! Охраняю даже лучше, чем в детском садике для элитных шурупчиков». Она подмигнула и выскакала, слегка посмеиваясь. Зачетная чика, сиськи, что надо?» Вдруг подул голос кинжал. «Может, познакомишь нас поближе?» Заиграл он бровями. Я пожала плечами, невольно словив холодок между лопаток со стороны его ментала. Это у него психика, походу, за привычные схемы поведения цепляется, чтобы не поехать вдаль на голубом вагоне. Ну и зефирка понравилась, она прикольная. Я познакомлю. отозвал Мик. Но за сохранность твоих яиц не отвечаю. У Чики есть огромный топор тысячелетней выдержки с аэронавигацией и функцией самонаведения. Западло. Все клёвые чики вечно с топорами. Пожал плечами Сашка и притих. Домой мы опять пошли через лифтовую. Вот только Сашка почему-то больше почти не таращился по сторонам, а о чём-то напряженно думал. В его ментале пургой крутилось такое количество мыслей и эмоций, что меня аж сносило. И чувствовалось, что пацана вот-вот прорвет. Хоть бы до дома успеть дойти. За всеми размышлениями, переживаниями и страхами я не заметил, как оказался в нашей маленькой тесной норе. М да. А ведь буквально час назад обещал себе глаз с окружения не спускать. Вдруг опасность снова прилетит, откуда не ждали. Но, похоже, защитник из меня вышел ржавый. Я даже проход, кажется, открыл на автопилоте. Ужинать будете? Как-то задумчиво произнесла Ирина. Она с некоторой опаской покосилась на Александра и пошла к холодильнику. А чего опасается? «Ох ты ж ржа!» Пацан думал. Думал так, что аж вены на висках вздулись. А это не к добру. Сейчас же додумается до какой-либо фигни, а нам потом разгребать. Вон про еду не ответил, деревянной походкой к окну прошагал и в подоконник вцепился так, что пальцы побелели. «Саш, ты чего?» Ирина долго вокруг до да около ходить не привыкла, отставила кастрюлю и спросила в лоб. «Вот сфига ли вам все это надо? Чего вы так со мной цацкаетесь и вообще?» Тебе покормить некого? Железяк же набежит куча, только свистни». «Ну вот», — додумался. «Я же говорил, глупые вопросы, идиотские мысли». «Куда набежит? не поняла Ирина и нахмурилась. А я разозлился. Она и так уставшая, бледная и круги под глазами, а этому ржавёнку приспичило отношение выяснять. Тот Педро мне рассказывал, что таких, как мы, железяк, хоть жопой жуй, а мастеров мало, потому и разбирают только лучших еще слепыми щенками». А мне, бля, якобы свезло, что хоть такой достался, с моим-то возрастом и умениями. Вам я тоже должен быть благодарен по гроб жизни? Он к нам даже не поворачивался. Все это окно, вроде как высказывал, а нам на спину его любоваться. Дебил ржавый. Прямо на глазах сам себя в истерику вгоняет. Ничего сейчас как дам по мозгам и сразу на место встанут, без всяких ржав благодарностей. В чем-то я теперь, тетку, понимаю. Загоны хочется лечить именно хорошими встрясками. Желательно всего организма. Ириска, уловив мои намерения, мгновенно поймала меня за локоть и удержала, отрицательно помотав головой и ласково коснувшись через ментал. А придурку так и сказала. «Дурак ты!» Пожала плечами и полностью открыла ему свои мысли. Да так, что и меня захватило, и его чуть с ног не снесло. Там не было никаких розовых соплей и слезливых признаний, никакой безусловной любви и прочих сказок, прямо и честно. Как прибить было готово, когда думала, что он в той подворотне котят мучит. И как злилась, когда его на алтаре распяли. И вовсе даже не столько его жалела, а думала, как потом жить и совестью мучиться. Ну и пожалела, конечно, куда женщине без этого. А вот когда оказалось, что теперь это ее погремушка, с удовольствием бы подарила кому-нибудь такое счастье. Или на волю бы выпнула с смачным поджопником и радостно забыла. Но раз уж деваться некуда оказалось, что такое ответственность, мой мастер знала не понаслышке. По себе заметил. А потом на нас напали. И в её мыслях появилась злость на врагов, когда хочется сделать вопреки даже самым незначительным их желаниям. И страх за него, в том числе. И дрались мы все вместе. И от следователя защищались. И через общую теперь память прожили. И в конце концов у него в пузе кусок ее и рискиной души. Надо же приглядеть за своим непосредственным имуществом. Вот. Короче, хочешь, вот тебе моя рука. Вытащу из ямы. Но решай сам. И хватайся сам. Насильно никто тянуть не станет. Дура! Кажется, на автомате произнес кинжал, но тут же отвел взгляд, обратно к окну отвернулся. На таких добреньких да доверчивых воду возят. Или вообще верхом ездят, поняла? Ириска вдруг хмыкнула и ткнула в сторону Александра его же собственным воспоминанием, как он на какой-то улице у бабки кошелек украл, чтоб пожрать и еще одного беспризорника накормить. Ехидно так ткнула. Мысль была четко окрашена. Вот уж точно знала, чего покупала. Нарверся ж! Ах да, уже нарвалась! упрямо набычил ржавенок, гордо игнорируя ее насмешку. Если даже та гребаная подворотня тебя не научила не лезть спасать каждого шлудивого кота, ну что поделать, клиника? Ты! решил я чуть приструнить дикаренка, но не успел. Мелкий меня перебил. Давай, значит, смены назначим! вдруг заржал он. Ты ее пасешь, допустим, с утра до обеда, а я с обеда до вечера. Может, хоть так не дадим ей еще кого подцепить? Я даже слегка задумался. А ведь действительно, по рассказам пацана, таких вот бедных и несчастных, как он, у дикарей целый выводок. Да ну нафиг! искренне открестила Ирина, представив на своем диване еще десяток сашек. Нафиг! Ага, так ей поверил. Сейчас нафиг, а потом жалко станет. Я столько не заработаю всех на обучение отправлять, кого она подберет. Даже наследства не хватит, и. Кстати, наследство! А ведь на обучение одного мелкого этих денег точно должно быть достаточно. И не придется в авральном темпе зарабатывать на миссиях. А то карту мы получили, но мастер у меня как была сверчонком тренированным, просто везучим, так и осталось. А везение не может длиться вечно. Может, и на небольшой домик в голубом или зеленом секторе там хватит? Или... Постойте-ка. А тот маленький уютный двухэтажный особнячок, что мастеру дарили на совершеннолетие, тоже есть в списке? Если есть... то даже покупать ничего не придётся». «Походу, он единорогов словил», — раздался ехидный голос кинжала. «Чудики! Оба!»